часть десятая могут ли быть изменены общепринятые взгляды отделение потребления алкоголя от растормаживания американские исследователи алкоголя обсуждали возможность изменения общественного мнения об алкоголе Алон Ленг профессор психологии из Флориды говорит цитата Очевидный первый шаг Это информирование людей о могущественной роли культурных верований о связи пьянства и расторможения. Субъекты исследований, а также общественность всегда кажутся изумлёнными, узнавая об эффекте ожидания или услышав о культурах, где потребление алкоголя не ведёт к усилению выражения агрессивности или сексуальности. Следовательно, наши законы, а также наши неформальные реакции на неформальное поведение пьющих, должны отражать новую нетерпимость к нежелательному расторможению и таким образом усилить индивидуальную ответственность за презираемые нами действия. Конец цитаты. То же самое предполагают антропологи. Соцолог Робин Рум приходит к выводу, цитата: "Связь между алкоголем и насилием скорее вопрос культурных верований, чем фармакологического действия". С этой предпосылкой можно начать стратегию переосмысления значения алкоголя в культуре. Алкоголь не должен рассматриваться как объяснение насилия. Если сила алкоголя как инструмента господства это сила культурных верований, о том, что он обуславливает насилие, эта сила существует до тех пор, пока мы продолжаем в нее верить и действовать, и реагировать в соответствии с этими верованиями. Эта перемена ведет к этому, уничтожению одной из наиболее надежных концептуальных основ трезвенческого движения. К настоящему времени мнение о том, что алкоголь делает человека низким, порочным и вспыльчивым, глубоко укоренилось в песнях, рассказах и сознании. Такое переосмысление поэтому является вопросом длительной компании и изменения сознания. а не 30-секундных телевизионных роликов. Но в длительной перспективе такая стратегия может быть наиболее эффективным и социально приемлемым средством уничтожения силы алкоголя как инструмента господства над личностью. Конец цитат. Как сказал Робин Рум, существует огромное препятствие. Если люди верят, что алкоголь Как таковой снимает торможение, опьянение становится смягчающим обстоятельством, и расторможение действительно происходит. Идея в кавычках доказывает себя. Поэтому, хотя исследования об эффектах интоксикантов могут быть интересны с теоретической точки зрения, можно пока утверждать, что уменьшение уровня потребления алкоголя Это более надёжный метод уменьшения проблем, чем ослабление мотивов для пьянства, по крайней мере, на первый взгляд. Во воплощение теории в практику. Авонленк и его соавторы недавно писали: с точки зрения предотвращения и решения алкогольных проблем, продемонстрированная важность эффекта ожидания может дать повод для оптимизма. Ведь, наверное, легче изменить то, во что люди верят об алкоголе, чем их психологические реакции на него. В Шри-Ланке психиатр Дианат Самара Сингхе ведет программу антиалкогольного обучения, которая была недавно представлена на Всемирном форуме здоровья. Тогда как вышеупомянутые американские исследователи – только размышляют об изменении общественного мнения, а о взаимосвязи между алкоголем и расторможенным поведением. Шри-Ланкийская программа нацелена на более современную демистификацию наркотиков, включая взгляды тех, кто полагает, что ощущениям от наркотиков присуща приятность, улучшение настроения, расслабление и что они помогают людям стать более общительными. По программе обучаются молодые люди, заинтересованные в работе по профилактике употребления наркотиков. Они затем ведут работу в своих деревнях и районах, поддерживая связь с центром для оценки и корректировки своей работы. В начале обучения участников просят назвать, сколько из предполагаемых позитивных эффектов алкоголя вызывают сами малкоголем, и сколько социальным окружением. эдитоалми верованиями и ожиданиями сопутствующими его употреблению особое внимание уделяется противоречиям общепринятых взглядов смотри часть 4 в ходе дискуссии участники обнаруживают что алкоголь сам по себе оказывается играет минимальную роль в создании хорошего настроения и расслабления И что, вызываемое алкоголем насилие в основном направлено на слабые жертвы и не ударяет наугад. Участникам рассказывают, что в начале потребление алкоголя неприятно само по себе, не считая его символических и социальных ценностей. До тех пор, пока социальная группа не сделает его приятным с помощью обучения новичка в течение ряда выпивок. Цитата Следующее занятие направлено на возможность видеизменения социальных правил, управляющих вызываемым алкоголем поведением. Участники поощряются к тому, чтобы увидеть, что смягчение строгих социальных правил само по себе очень приятно, как в результате пьянства, так и по другой причине. Затем они вовлекаются в обсуждение желаемости продолжения ограничивать это смягчение социальных норм именно пьяным состоянием им объясняют что изменение социального восприятия алкоголя как магического вещества поможет уменьшить желание молодых людей экспериментировать с ним было также указано что почти во всех случаях когда молодые люди пробуют алкоголь или наркотики Такие эксперименты проводят вместе с группой приятелей, которые убеждают новичка чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы попробовать снова, даже если ощущения, вызванные самим наркотиком, были весьма неприятны. Конец цитаты. Наконец, участники получают возможность изменить социальное представление относительно алкоголя в их собственной деревне или районе. Компания фактически представляет собой идею, которая может распространяться от человека к человеку, без относительно того, выступает он за алкоголь, против него или нейтрален. Изменившиеся ожидания дают изменившиеся ощущения. Программа Саморасингхе относительно молода и ещё ждёт своей оценки. Но уже имеются интересные результаты. Изменения в пьяном поведении и субъективных эффектах употребления алкоголя явно произошли. Хотя программа была первоначально нацелена на уменьшение потребления алкоголя и наркотиков. Наиболее интересным побочным эффектом является то, что программа очевидно дала вполне определённое подтверждение собственной теоретической основы. Участники программы, которые затем получили алкоголь, сообщили, что ощущения были либо неприятными, либо незначительными. Несколько людей, прежде социально пивших, стали тщательно присматриваться к действию на них алкоголя и через некоторое время бросили пить, так как обнаружили, что действие алкоголя неприятно. В некоторых местностях участники кампании уже начали вызывать небольшие изменения в реакции на потребление алкоголя и пьяное поведение в более широком окружении вокруг себя. Шри-Ланка – это бедная страна, где большая часть населения не употребляет алкоголь. Средства массовой информации менее влиятельны, чем на Западе. Следовательно, общепринятые взгляды на действие наркотиков менее глубоко укоренены. Поэтому обучение людей на основе исследований можно провести здесь легче, чем в индустриальных странах. Всё же эксперимент в Шри-Ланке показал, что изменение ожиданий и исправление неправильных представлений действительно осуществимо. В конце концов, придрасудок о том, что алкоголь и иные наркотики имеют магические свойства, должен быть вероятно искоренён. Как говорится в известных словах Авраама Линкольна, цитата: Вы можете дурачить некоторых людей всё время и всех людей некоторое время, но вы не сможете дурачить всех людей всё время. В своей книге Фикьяр пишет, что данные научных исследований не популярны не только у сторонников-интоксикантов, но и у их противников – трезвенников, ибо они подрывают один из главных постулатов трезвеннического движения – положение о том, что интоксиканты парализуют в кавычках «моральный центр» в мозге и превращают благоразумного гражданина в мозге. внизменного негодяя действительно ли представленные в книге взгляды опасны для трезвеннического движения чтобы ответить на этот вопрос посмотрим какие природные свойства интоксикантов установлены наукой и какие свойства казавшиеся ранее объективными оказались в реальности субъективными и так Интоксиканты объективно. Первое отравляют организм, что проявляется при малых дозах в виде тошноты и рвоты, а в больших может привести к смертельному исходу. Второе ведут к ухудшению здоровья и заболеваниям печени и иных органов. Третье ухудшают координацию движений, время реакции и вообще производительность как физического, так и умственного труда. Четвёртое. Снижается сексуальное возбуждение и потенция. Никаких объективных сознательных причин для употребления интоксикантов не существует. Что это, как не подтверждение основного постулата трезвонического движения о том, что любое потребление интоксикантов, исключая редкие случаи их использования в медицине, бессмысленно и вредно. Научными исследованиями установлено, что интоксиканты сами по себе не влияют на агрессивность, расторможение, тревожность, уверенность в себе, а все наблюдаемые проявления этих чувств являются лишь усвоенными истолкованиями весьма слабого и обычно неприятного фармакологического действия интоксиканта, вызывающего только чувство, что я не такой, как обычно. Интоксиканты не обуславливают изменения чувств и поведения, но могут подсознательно провоцировать эти изменения. То есть интоксиканты не превращают гражданина в негодяя, но могут при наличии у гражданина задатков негодяя спровоцировать эти превращения. Таким образом, субъективные причины употребления интоксикантов объективно ведут к нарушениям общественного порядка и другим негативным последствиям. И поэтому, помимо разоблачения истинной связи между интоксикантами и поведением, для того, чтобы не провоцировать эти последствия, нужно шаг за шагом убирать интоксиканты из нашей жизни. А пока ограничить их потребление Что это как ни одно из главных требований трезвеннического движения. Как установлено научными исследованиями, употребление интоксикантов вызвано социально-психологическими подсознательными причинами, а именно использованием их. Первое в символических и ритуальных целях. Второе в качестве алиби при плохом выполнении какой-либо деятельности. или для антисоциального поведения. Третье для того, чтобы следовать своим непосредственным желаниям и импульсам. Чтобы убрать интоксиканты из нашей жизни, необходимо ясно показать людям эти мотивы, перевести их из подсознательного состояния в область сознания, чтобы люди поняли, что занимаются самообманом. Рассмотрим, каково значение трезвеннического движения при преодолении каждой из трёх вышеуказанных подсознательных причин. В разрушении роли интоксикантов, как символов и ритуалов, роль трезвеннического движения трудно переоценить. Ибо только оно предлагает реальную альтернативу в время припровождения без этих символов. Чем больше людей смогут трезво проводить праздники и свободное время, тем меньше будет господства интоксикантов над личностью. И здесь приобретает новый особый смысл требование трезвоннического движения о полном запрещении рекламы интоксикантов, главным образом алкоголя. В то же время приходится признать что фактически трезвенники в своих трудах рекламировали алкоголь как алиби для неудач и антисоциального поведения. Нам нужно признать свою вину в этом и включиться в широкую информационную образовательную кампанию по разъяснению действительного влияния интоксикантов на поведение и поступки. Из вышеизложенного можно и нужно сделать практические и политические выводы. Законодательно требуется ещё чётче определить, что интоксикация не только не служит смягчающим обстоятельством, а наоборот, усугубляет вину. Ибо человек подсознательно или сознательно стремится переложить ответственность на интоксикант и отказаться от самоконтроля. Как в преступлениях с оружием глупо обвинять само оружие, так и в преступлениях в пьяном виде нельзя обвинять алкоголь. Но в суде надо трактовать опьянение так же, как по крайней мере угрозу применения оружия. Учитывая провоцирующую роль интоксикантов, надо добиться принятия и сурового исполнения ограничений на их распространение, в особенности алкоголя. ограничения мест и времени продажи, возраста, с которого разрешается продажа, экономической доступности путём роста цен и налогов на алкоголь и так далее. В пропаганде акценты должны быть перенесены с в кавычках угрозы для нации и проблем здоровья на мотивы, затрагивающие самоуважение, в кавычках, потребителей-интоксикантов. Надо показать им, что они носятся с дутыми символами, что они пытаются свалить на интоксикант вину за собственное неумение и нежелание хорошо работать, за свое антисоциальное поведение, за проблемы, отвечать за которые нужно самим и только самим. Надо разъяснить, что употребление интоксикантов – это самообман, Но здесь необходимы мягкие формы пропаганды, чтобы не вызвать у людей желание в кавычках выпить только из чувства протеста против неуважительного и оскорбительного отношения к ним. И еще одна вина может быть возложена на трезвенческое движение. Иногда оно приобретало пуританский характер и стремилось сдерживать проявление многих естественных чувств. В результате для многих вытывка остановилась единственной возможностью расслабиться. Необходимо понять, что людям, особенно молодёжи, необходима возможность для безвредного проявления своих чувств и эмоций. Это могут быть спортивные соревнования, рок-концерты и другие мероприятия, где можно выплеснуть эмоции, не прибегая к интоксикантам. А самое главное, надо проявлять большую терпимость к поведению людей, если оно не угрожает прочим людям, а только неким в кружком ценностям общественной морали. И надо прекратить говорить людям, что проблема пьянства или наркомании их главная проблема, что бросив пить или колоться, они решают все свои проблемы. Ибо это просто замена одной иллюзии другой. На самом деле, осознанное решение прекратить употреблять интоксиканты лишь один шаг в развитии личности. Но сделать этот шаг необходимо, ибо объективно интоксиканты ухудшают здоровье и способности личности и не дают ей полноценно развиваться. Таким образом, можно заключить, Что данные научных исследований не угрожают трезвенническому движению, а лишь бросают ему вызов. И если трезвенническое движение перестанет мистифицировать интоксиканты и сможет преодолеть свой морализаторский характер, ему обеспечены прекрасные перспективы вплоть до окончательной победы искоренения господства алкоголя и иных наркотиков над людьми. К.С. Красовский, председатель Международной независимой ассоциации трезвости.